глава 11 попал на олимп береги голову маркус северский арес сумка сумка сумка стоп какая еще на сумка не сумка а сумка черт не сумка а самка собаки Точно, самка собаки, сумка, да тьфу, сумка собаки, а, -а, а, да что же такое? Даже поругаться на этого урода не получается. Впрочем, неудивительно! Если человека по голове долбанул древком копья один из богов, то хорошо, что он хоть вообще говорить не разучился. Нет, ну это надо же, сумка какая, да тьфу! Теперь даже мысленно это х... выскакивает. А может в этом и смысл? Может, он для того и появился, чтобы я его сумкой называл? Типа фетиш у него такой. Любитель сумок и чемоданов. Урод, о! Уродом обзывать получается. Арес, су, мка, да тьфу! И главное, как все быстро произошло. Вот Арес приказывает нам встать на колени. Вот мы с Иваном Васильевичем готовимся к бою. Ну или к смерти. А затем раз! Олимпиец оказывается практически вплотную к Демину. Взмахивает копьем и одного из сильнейших богатырей этого мира уносит в сторону. Так еще и на мгновение портал на пути его полета открылся, в котором Демина исчез. Я за это время успел лишь руку подмышку засунуть, да рукоять револьвера нащупать. Но вытащить его так и не получилось, потому что следующий удар древком копья пришелся мне по голове, а шискры из глаз посыпались. Но что самое интересное, я не помер и даже сознание не потерял. Лишь сел на пятую точку прямо посередине дороги. Арес чуть наклонился, словно вглядываясь в мое лицо, и у меня в голове раздался голос «Еще не время». А затем олимпийцы развернулся в сторону первого, все еще открытого портала, сделал шаг и все закончилось. Ни портала, ни Ореса, ни Ивана Васильевича. А лишь я сижу на заднице, хлопаю глазами, да пытаюсь осознать, что же это такое было. И еще ощущение такое странное, словно чего-то не хватает, словно я мгновенно перешел на магическое зрение и уставился на свою искру. И вот тут-то меня и накрыло с этой сумкой собаки. Сижу теперь, пытаюсь ругаться. Вокруг суетятся люди Ивана Васильевича, а мне пофиг. Потому как такая злость взяла, что хоть открывай портал, да прыгай вслед за олимпийцем. Вот только я не смогу даже если бы умел. Потому что после удара по башке божественным копьем моя искра снова уменьшилась до третьего ранга, а вместе с ней и энергоканалы. А обиднее всего то, что я совершенно не понимаю, где мог Аресу дорогу перейти. И что вообще значит, это его еще не время. Не время для чего? Быть сильным? А кому выгодно, чтобы я оставался слабым? «Торсон, сумка!» — прорычал я. «Падла, крыса бесчестная!» Уродец старый, с тебе, нанял себе помощника, с вам обоим, гады, сумки, да тьфу! В этот момент снова открылся портал. И сразу подумалось, что Арес обиделся и пришел еще раз мне по тыкве стукнуть. Но нет, из портала, не издавая ни единого звука, вылетел боярин Демин, все еще облаченный в кольчугу. Вылетел, не удержался на ногах и прокатился несколько метров по дороге. Затем резко встал, бросил быстрый взгляд на затухающий портал и осмотрелся. Так никого и не заметив, направился в мою сторону. «Маркус, а ты чего расселся?» Настороженно спросил он. «Посадили», — развел я руками. Арес по голове настучал. «А где он?» «Ушел. Тебя выкинул куда-то, меня копьем долбануло, ушел». «И все?» — нахмурился Демин. «Странно это». Зачем Аресу так поступать? Ладно бы еще Локи. Потому что Арес сука, пояснил я. И Замер осознав, что снова нормально говорю, даже настроение слегка поднялось. Ты где-то перешел ему дорогу? продолжал допытываться Иван Васильевич. Да я этого урода первый раз в жизни увидел, но точно не последний. За ним теперь должок, и я про это не забуду. Сумка собаки, блин. Да тише ты! шикнул на меня Демин опасливо озираясь, нельзя так про богов говорить. В этот момент, словно услышав его слова, снова открылся портал. Мы оба замерли, словно загипнотизированные им, рассматривая и ожидая очередного пришествия. У меня даже мысль мелькнула, что поругаться на ареса можно и потом, мысленно. Но никто из портала так и не вышел. А лишь что-то вылетело и больно долбануло меня по лбу а в голове снова послышался все тот же голос. «Пользуйся, Вира!» «Это что?» — протянул руку Иван Васильевич. «Сдача!» — недовольно буркнул я первым, схватив широченный кожаный пояс и прижав его к себе. Отчего-то очень не хотелось, чтобы до него дотрагивался кто-то другой. Боярин обратился к Демину, один из его воинов. «Ехать нужно, толпа собирается». «Да подожди ты!» — отмахнулся от него Демин и снова посмотрел на меня. «Маркус, ты ничего не хочешь объяснить?» «Что именно, Иван Васильевич?» — вздохнул я, наконец-то поднимаясь на ноги. «Например, что тут происходит? С чего это вдруг Богу из чуждого нам пантеона тут появляться? А затем вообще ничего не сделав уходить обратно. Да еще и в подарок тебе оружие оставлять». «В подарок?» — хохотнул я. Затем осторожно извлек из ножен, что были прикреплены к подарку, клинок. Красивый, точнее, красивая, потому что это, судя по всему, тяжелая шпага, или что-то вроде нее, с виду ничего необычного, клинок и клинок. Даже магическим зрением никаких плетений не заметил. Но я откуда-то знал, что это оружие нельзя отдавать никому в руки, оно теперь мое. «Маркус», — рыкнул Баерин Демин, теряя терпение. «Поехали, Иван Васильевич, по пути все расскажу, а то тут и правда шумно становится». Вокруг нас действительно собиралась толпа зевак, и лица у всех такие «да, им смартфоны зафоткают насмерть». В экипаже расселись друг напротив друга, и боярин Демин сразу же принялся сверлить меня ожидающим взглядом. А я все никак не мог прийти в себя. Осознание, что меня лишили сразу двух рангов, а значит и кучи времени, чтобы выполнить условия Торсона, бесило. Но еще сильнее злило то, что я уже настроился быть сильным. Черт подери, пятый ранг, да еще и в купе с моей магией, это нечто. Да того же Ивана Васильевича Демина я вряд ли смог бы победить. Он действительно невероятно силен. Но судя по моим наблюдениям, не все богатыри такие. Помимо личной силы нужен еще и опыт, да и знание техник. Так что с некоторыми богатырями я, скорее всего, потягаться смог бы. Правда, для этого тоже потребовалось бы множество тренировок. Потому что иногда легче разрушить город, чем вынести одного сильного врага. Теперь же я вряд ли даже витязя одолею. Был уже опыт и как раз на третьем ранге. Да как так-то? Сумки, блин, штопанные. Убил бы. А самое х**овое, что такое может повториться? Вдруг стоит мне еще раз достичь пятого ранга, как явится этот олимпийцы и снова обнулит. И что делать? Вывод напрашивается только один. Нужно вплотную заняться артефакторикой. Попробовать создавать такие артефакты, чтобы не то, что витязи, бога потрепать смогли. И такое чисто теоретически вполне возможно. В школе нам рассказывали про великих артефакторов, которые с помощью своих изделий чуть ли не миру уничтожать могли. Но это время, очень много времени и кропотливой работы, эксперименты, да и знания в конце концов. Нет, что-то я, конечно, знаю и умею. Кое-что даже получилось создать заново, просчитав все рунные цепочки и порядок плетений. Тот же фотоаппарат, например. Есть еще несколько перспективных наработок в голове. Но и все. Фотоаппаратом Бога не победить и даже не отогнать. Разве что он фотографироваться страсть как не любит. А я даже из академии ушел. Хотя не факт, что в ней меня научили бы чему-то новому. Не видел я пока в этом мире особо мощных артефактов. Хм. а вообще, те же часы, что вызывали шторм силы и мешали создавать техники, довольно ультимативная штука. Стоп, а зачем мне Академия, если у меня есть китайцы? Тем более, что я все равно в Ульчинск собрался. «Долго будешь молчать», — оторвал меня от мыслительного процесса Иван Васильевич. «Да что тут говорить», — вздохнул я раз каким-то образом уменьшил мне искру на два ранга. «Как так?» – недоверчиво прищурился боярин. «Вот так», – развел я руками. «Сказал, что еще не время». «Подожди», – задумался на целую минуту Демин. «То есть ты хочешь сказать, что сюда, в столицу Руси, заявился олимпийский бог и понизил тебе ранг? То есть он именно для этого и явился? Серьезно?» «Ага», – кивнул я, – «а еще шпагу подарил». «Вира», – говорит. «Вира?» «Вира?» «То есть он с тобой еще и разговаривал?» Мысленно снова вздохнул я, понимая, как странно это звучит. «Знаешь, Маркус», – снова задумался Иван Васильевич. «Если бы я лично и не видел Ареса, то решил бы, что ты спятил». «Ну, спасибо», – язвительно отозвался я, уставившись в окно. «Подожди обижаться». «Говорю же, что если бы лично не видел. А я видел. Еще и улетел темные боги знают куда. Да и как поезд с оружием олимпийцев в тебя кинул, я тоже видел. Просто осознать такое. Получается с трудом. «О, мне, боярин, можешь про это не рассказывать», — хмыкнул я. «Я полчаса назад был пятого ранга, пятого, теперь же третьего. Зато со шпагой». «Из какого перепугу такое произошло, понятия не имею. Вот вообще, если Арес просто хотел мне навредить, то к чему эта вира в виде шпаги? А шпага, похоже, не совсем простая, вот прям чувствую». «Еще бы», — кивнул Демин. «Божественные подарки люди получали неоднократно, и каждый раз это была какая-то вещь с уникальными возможностями. В свое время много читал об этом». «Ты ведь сейчас не хочешь передавать шпагу мне в руки?» «Не хочу», — согласился я, — «и не передам». «Вот», — многозначительно поднял палец Иван Васильевич. «Так что подарок от Бога — это, конечно, редкость, но все же бывает. А вот про то, чтобы Боги понижали ранг...» «Про такое я за свою довольно длинную жизнь и не слыхал никогда. А больше всего меня, знаешь, что удивляет?» «Что же?» — помимо воли заинтересовался я. «Почему именно Арес? Почему Олимпийц?» И ответ напрашивается только один. Сделал он многозначительную паузу. «И какой же?» – послушно спросил я. «Местные боги не хотели с тобой ссориться», – торжественно закончил Демин. «Кто я такой, чтобы боги не решались со мной ссориться?» Недоверчиво нахмурился я. «Не, не решались, а не хотели. Другими словами, они не хотели тебя обижать». Для чего-то ты им нужен. Причем нужен именно такой, как сейчас, они очень сильный. Потому они и позвали, хм, так сказать, коллегу Арессу на твое недовольство плевать, у него свои почитатели. А вот явись сегодня Перона, проверни все то же самое последствия могли бы быть самыми непредсказуемыми. Вплоть до того, что от громовержца отвернулись бы собственные жрецы, «Ну, это вообще бред, Иван Васильевич», — рассмеялся я. «Зря смеешься», — покачал головой боярин. «Жрецы Перуна — это войны, причем войны правильные, для которых честь всегда стоит не на последнем месте. Только вот Перун и сам та еще сумка, — недовольно парировал я. Белкина радость, блин. Он меня пытался в свое время под себя нагнуть, даже в мозги влез». «Серьезно?» «Недоверчиво посмотрел на меня боярин. И ты смог ему что-то противопоставить? Выжик его стрелу с груди, вроде отстал». «Хм...» — задумчиво хмыкнул Иван Васильевич. «А еще тебе живо как-то помогла, насколько я помню, еще Вольчинский, верно?» «Верно, не стал отрицать я, и не только там. Живо вообще единственное, кто ничего не просит взамен. По крайней мере, из тех богов, с которыми я сталкивался». «Ох, Маркус!» — неожиданно расхохотался Демин. И вдруг передразнил, зачем-то сделав свой голос более писклявым. «Из тех богов, с кем сталкивался!» «Да что такого-то?» — начал злиться я. «Как-то не особо приятно, когда над тобой смеются». «Смешно то, как ты об этом рассуждаешь!» Вновь стал серьезным боярин. Арес дал по башке и подарил оружие. Перун пытался нагнуть, да обломался. Живо помогает и ничего не просит. Ты себя вообще слышишь? Ты, Маркус, про богов говоришь так, словно они обычные смертные. Встречаешь их чуть ли не каждую неделю, оцениваешь. Этот хороший, тот плохой, а вот эти не пойми какие. Это боги, Марк, боги, понимаешь? Высшие сущности, которые ничего и никогда не делают просто так. Они существуют со дня создания мира. «А теперь подумай, чем их мог привлечь обычный паренек?» «Ладно, пусть не совсем обычный, но все же. Может, ты сам полубог?» «Глупости болтаешь, Иван Васильевич!» Буркнул я, но в чем-то я с ним был согласен. «Нет, так-то понятно, чем я мог привлечь внимание местных богов. Моя, ну, наверное, душа из другого мира была насильно помещена в тушку местного паренька. Кстати, паренька с довольно хорошей наследственностью». Думаю, что останься он под крылом папаши-герцога, смог бы и сам неплохо развиться. Вот только... Хм. О чем задумался, Маркус?» — спросил Демин. «По лицу вижу, что что-то сообразил. Помнишь, боярин, ты мне как-то рассказывал про Карнелия Бальбу? Африканского наместника Римской империи. Помню, как раз в тот день, когда понял, что ты владыка. Да, именно тогда, только я не владыка, Иван Васильевич. Я, как и Корнелий Бальба, маг.